Замок Бичио Октябрь 1609 года от Рождества Христова Вторые сутки на замковой кухне жарились мясо и рыба Варились самые изысканные соусы Пеклись пироги Вокруг них суетились 30 лучших поваров империи Выписанных из Вены за огромные деньги Вторые сутки слуги сбивались с ног Начищая дорогую мебель расстилая в комнатах роскошные ковры Драпируя стены редкими тканями В большой танцевальной зале Настраивали инструменты, выписанные из Милана музыканты Там же готовился сыграть и цыганский оркестр Палатин Венгрии, герцог Турзо Выдавал замуж единственную дочь Юдиту Долго Дьорть подыскивал достойного жениха для своей красавицы Отвергал претендента за претендентом Наконец остановился на Андраше Якучике Графе Урсатичи прискачь из Верхней Венгрии Едита была самой видной невестой Венгрии Красива, вся в покойную мать Богата, об этом позаботился отец Знатно, умна Так пусть вся Европа видит, как гуляют на свадьбе такой девушки Пусть все знают, как богат палатин Венгрии Десять тысяч флоринов потратил Дьорси на подготовку к свадьбе еще столько же собирался раздать после празднества нанятым поварам, солдатам, лакеям и музыкантам. А уж о том, сколько приданного было дано за Юдитой, ходили легенды. Несколько месяцев шла подготовка к торжеству. И вот этот день, наконец, настал. Четыреста гайдуков в форме цветов Турзо стояли вдоль всей дороги, вытянулись во фронт, встречая именитых гостей. Приглашенные съезжали со всей империи и из-за ее пределов. Моравия и Богемия, Польша и Трансильвания отовсюду ехали именитые особы, чтобы присутствовать на грандиозном событии. Королевские посланцы и принцы, епископы и прилаты, сановники и парламентарии, сотни гостей, тысячи слуг. Прибыл и нежеланный гость. Кардинал Франсуа Форгач, ненавидевший евангелистов. Дьорть знал, что этот человек мечтает о месте палатина и старается сделать все, чтобы отправить Турзо в Апалу. Тонкий интриган, Форгач только и делал, что совершал подлости, предавал, распускал клевету, оправдывая это интересами церкви. Однако он был вхож к королю Матиасу, и с этим приходилось считаться. Наконец началась долгожданная церемония. Платье невесты стоило две тысячи флоринов. Сшито было из тончайшего кружева, украшено сотней крошечных розеток, в каждой из которых поблескивал бриллиант. Жених не сводил с Юдиты восхищенный глаз Он давно был влюблен в девушку Сегодня сбывалась его заветная мечта Одежда молодой жены Турзо, красавицы Эржебеты Чобар, тоже сияла драгоценными камнями Дьорть ни в чем не отказывал юной очаровательной супруге Которая была лишь тремя годами старше его дочери После венчания гостей пригласили в большую обеденную залу Всю ее занимали столы, ломившиеся от угощений и крепких венгерских вин. В центре сидели молодые, по обе стороны от них родители, дальше уже гости в зависимости от знатности, богатства, дружбы с хозяином. Дьорть усадил кардинала Форгача рядом с собою, привык держать врагов на виду. К тому же кардинал шепнул, что имеет поручение от короля. Когда прозвучали первые здравицы в честь молодых, выпитое вино ударило в головы, А зала наполнилась звоном бокалов, чавканьем, смехом и песнями Франсуа Фургач произнес «Король передал, вы должны провести следствие по делу графини Эрджебеты Надожди, урожденной батари Его Величество желает знать, что происходит в принадлежащих ей замках И насколько в этом виновата графиня Надожди Батори Дьорд спокойно выслушал, поднял кубок «Здоровья молодых!» «Здоровья молодых!» – поддержал Форгач. Он тоже взял кубок, но лишь сделал вид, что отхлебнул. Придерживался аскетического образа жизни, считая, что только лишения приближают человека к Богу. Оглянулся и негодующе поджал тонкие губы. Душа его протестовала против чьего угодия которому предавались вокруг все эти венгерские еретики. Дьорс жевал сочное мясо, Отламывал от краюхи хлеба большие куски, макал в соус, отправлял в рот, но не чувствовал вкуса. Глотал крепкое вино, жадно, так что алые струки стекали по бороде, но не пьянел. Он давно ждал этого момента, знал, что когда-нибудь ему придется исполнить долг верховного судьи. Кто же еще покарает преступление графини, как не палатин Венгрии? Но как же страшно ему было сейчас, как горько и горечь эту. Не смывало терпкое вино. Конечно, Эржебета была среди приглашенных. Ради старого друга графиня нарушила добровольное отшельничество, приехала в бича. Сейчас она сидела почти напротив Турза, чуть левее. Диорти наклонился вперед, взглянул на нее. Ровная спина, гордая посадка прекрасной головы, бледное нежное лицо с гладкой кожей. Поймав его взгляд, Эржебета чуть заметно улыбнулась. И, конечно, как и везде, где она появлялась, за её спиной ушептались «Ведьма, колдовство! Женщина не может в её возрасте оставаться такой юной!» «Это странно», — думал герцог. «Он в пятьдесят два развалена, она в сорок девять всё так же молодая и красивая, Как будто и не было этих тридцати лет. Она выглядит ровесницей своей старшей дочери Анны. Быть может, и вправду колдовство». «Я понимаю, герцог», — говорил между тем Форгоч, — и голос его звучал вкратчиво. «Вы чтите память друга, но ведь вы благородный человек. Решайтесь. Честь?» «Довольно!» Диорть повернулся к кардиналу, уставил на него тяжелый взгляд покрасневших от вина глаз. «Иначе я подумаю, ваше высокопреосвященство, что вы сомневаетесь в моей чести и благородстве». «О, герцог!» Морщинистая лицо Форгача расплылось в сладкой улыбке я и не намеревался где приказ его величества об аресте графини приказа не будет его величество желает чтобы следствие было тайным только вам самому палатину венгрии предстоит решить следует ли арестовать графину на дожди найти доказательства а уж потом в степени вины и наказания определит суд в голосе кардинала звучала едва заметная нотка угрозы. Дюрт прекрасно понимал, что значили его слова. Если король будет недоволен, Форгач сделает все возможное, чтобы обратить монарши гнев против Палатина Турзу. Дюрт не держался за чины и титулы, но замена его Форгачем означала бы новый виток преследований евангелистов, новую войну в Венгрии. Этого он не мог допустить. Здесь жалобы. Кардинал положил перед Турзу несколько свитков. «Письма отца отца Иштвана Мадьяре, письма от зятьев на дожди, магнатов Зриньи и Хаманаи». «Зятья против тещи?» — Дьорть удивился. «Ржебета всегда была добра к Николаусу и Георгу». «Простите, ваше высокопреосвященство, но вы уверены, что письма зятьев — не подделка?» «Господин Хаманаи и господин Зриньи писали эти жалобы в моем присутствии», — усмехнулся Форгоч. «Я могу засвидетельствовать подлинность их подписей перед любым судом, включая небесный». Гости наелись, напились. В танцевальной зале на первом этаже заиграла музыка. Дамы и кавалеры устремились туда. В замке воцарилась веселая неразбериха, какая бывает в разгар большого праздника. Дьорть встал. Что ж, он долго прикрывал Эржебету, защищал сколько мог и от кого мог. Сейчас он сделает еще одну попытку последнюю. Графиня была в одной из гостевых комнат, сидела в кресле, задумчиво смотрела в зеркало. С тех пор, как похоронила мужа, она больше ни разу не танцевала и не снимала траура. «Ты все равно хороша», — с усталой улыбкой сказал ей Дьорть, словно продолжая прерванный когда-то разговор. Ржебета вернула улыбку. «Спасибо, но ведь ты не за этим пришел». «Я пришел, чтобы в последний раз...» «Предложить тебе свою любовь и защиту. Ты в опасности, Эржебета!» «Стыдись, Дьорть! При молодой жене!» Турзу остановился перед нею, глядел обреченно. Больше не было у него сил. «Ты же знаешь, Палатин должен быть образцом во всем, и в семейные добродетели тоже. Мне пришлось жениться по приказу императора. На ее месте могла быть ты, но ты отказалась, и я взял ее». Только потому, что ее зовут так же, как тебя Чтоб хоть твое имя в постели называть Эржебета поднялась Встала напротив Смотрела на Турзу. Ее друг Дьорть Вечный друг Герцог, палатин Умный, хитрый, сильный, благородный Смешной, беззащитный Ее друг Но не ее мужчина Если б раньше Если б все вернуть Могла бы «Нет, и тогда прожила бы так же. Ни денёчка бы не поменяла. Он не её мужчина». «Так что?» — повторил Турзу, «Чужая женщина. Его вечный недуг. Почему так? Ведь сильный же. Всего в жизни добился. А её нет. Так почему не отказался? Всю жизнь чего-то ждал, терпел. Как же так вышло? Может, и не нужна уже? Может, и нет. Но привык любить». Красивая, желанная, не его женщина Два человека смотрели друг другу в глаза Усталые люди, прожившие жизнь, побитые ею Обессиленные, чужие, такие близкие Эржебета подняла руку, коснулась щеки Турзу Прости, Дьорть, поздно все, мы старые уже Он прижал ее ладонь губам Всего на одно мгновение продлил прощальную ласку Потом медленно пошел к двери. На пороге остановился, не оборачиваясь, глухо проговорил. «Тебе лучше написать завещание, Аржебета». Этим вечером Дьорть обходил пиршественные залы. Улыбался гостям, с кем-то шутил, кого-то хлопал по плечу, говорил дамам комплименты. Но единственным чувством, которое он испытывал, была бесконечная усталость. Убедившись, что свадьба продолжается и все гости довольны, Турзо удалился в свой кабинет. Приказал секретарю, который умудрялся всегда быть под рукой, «Разыщи приведи ко мне Николауса Зринье с Георгом Хамонай». Замок Чахтицы. Май-июль 1610 года. От Рождества Христова. Дар воле. «Не умирай!» – просила Эржебета. Неделю назад мальфарка слегла. Не ела ничего, чахла, таяла на глазах. Графиня никого не подпускала колдунья. Сама ухаживала за нею. Подносила воду, поила собственноручно сваренными зельями. Ночами не спала, приподнимала и держала больную, когда та заходилась в тяжелом кашле. Только ничего не помогало. дорволия медленно отходила. Чёрные кошки сидели под дверьми её комнаты. Человеческие глаза их были полны слёз. Чёрный человек, спрятавшись в углу, ждал только полнолуния, чтобы забрать мальфарку. «Колдунья она! Потому и не может душа её вырваться из тела!» — говорила Агнешка. «Сколько ж ей помирать!» — удивилась пирожка. «Вот пока силу свою тёмную не передаст, не помрёт!» А и когда передаст, хорошо бы крышу разобрать, чтобы душа под ней не осталась. — Как же в замке крышу разобрать? — всплеснула руками пирожка. — Никак. От того замки и полны призраками, — отвечала Агнешка. — А кому колдунья силу-то передаст? — шепнула пирожка. — Ты пирожа глупая совсем! — Агнеша постучала себя по голове. — Знамо кому? — Графинке нашей! Однажды Дарволя очнулась. «Ухожу я, госпожа!» Задыхаясь, едва слышно проговорила она. «Пожалуйста!» — заплакала Эржебета. «Круг размыкается. Скоро совершится предопределённое». «Все, кого я люблю, уходят!» — прошептала графиня. «Миклош, Ференс, Урсула, теперь ты! Когда же моя очередь?» «Через четыре года, госпожа, еще четыре года тебе терпеть!» Угасающим голосом говорила Дарволя. «Всех схоронишь, разомкнешь круг, тогда уйдешь, а и после смерти не будет тебе покоя». «Почему, Дарволя, почему я?» «Что на роду написано, «Добрая моя госпожа! Его отметина на человеческой душе. Тяжкая ноша!» Эржебета зарыдала в голос. «Но как же я без тебя, Дарволи? Как мне справляться? Страшно!» «Делай, как я учила, госпожа. И следи за чахтицей. Теперь ты его хранительница. А если прекратить все?» уже поздно госпожа. Круг размыкается он идет за тобою раньше надо было. Теперь только ждать Большая жертва ему нужна очень большая. А что делать я скажу наклонись ко мне. Аржибета склонилась к лицу дарволи, Колдунья долго что-то шептала графине на ухо. Потом без сил откинулась на подушки и впала в беспамятство. Черный человек вышел из угла, навис над дарволией. Мальфарка бредила, бормотала бессвязная. К утру она умерла. С тех пор Эржебета стала сама не своя. Все металось по замку, прислушивалась к чему-то, присматривалась. Большая жертва! День и ночь звучали в ее сознании предсмертные слова Дарволии. Ему нужна большая жертва. Эржебета знает, что делать. Слуги боялись попадаться ей на глаза. Так страшен, так безумен был взгляд графини. Лишь сын Пал, единственный из детей, кто остался при Эржебете, нисколько не боялся ни взгляда ее, ни приступов бешенства, все чаще находивших на мать. В замке снова стали пропадать девушки Первой исчезла не служанка Девица из родовитой семьи Агнеса Ракоци С недавних пор среди высшей знати Стало модным заводить в замке Собственный маленький двор Копию венского двора Эржебета не стала исключением Графине на дожди Неприлично жить без фрейлин Вот и съехались в чахтице Юные красавицы из хороших семей Со всей Венгрии Только не на добро попали они в замок кровавой графини Фрейлины с первого дня страшились вспыльчивого нрава Дикого черного взгляда Эржебеты Ее манеры наказывать за мелкие провинности Звонкой пощечиной Белокурая, хрупкая Агнеса Ракоци Боялась графини как огня Каждый вечер плакала Писала родителям письма Умоляя забрать ее домой Неудивительно, что она стала первой жертвой Неукротимого гнева Эржебеты «Глянь-ка, даже знатных барышей не побоялась тронуть!» Удивлялась Пирожка «А чего ей бояться?» «Её ярдок охраняет!» Отвечала Агнешка Две ночи из подвала доносились мучительные вопли Агнесса Ракоци умирала под раскаленными щипцами Графиня, уставшая, медлительная, как пиявка, насосавшаяся крови Выползла от неё только под утро Днём она не выходила из своих комнат А вечером сразу направлялась в подвал И на ее безумное лицо было страшно смотреть На третью ночь исчезла смешливая высокая Изабелла Бэтлен На пятую черноволосая Тереза Вереш Оставшихся девиц охватил ужас Больше не слышно было в замке девичьего смеха Фрейлины сидели по своим покоям Молясь, чтобы их не затронули зверства графини Молитвы не помогли Пропала Маргаретта Саларди За нею Эдита Чомбор Потом Фелисия Батяни А спустя две ночи после исчезновения Фелисии Горбон Фицко вытащил из подвала шесть окровавленных свертков Вместе с лакеями погрузил их на телегу И увез в сторону леса Впервые за много дней Эржебета вышла из своих покоев не вечером, а ранним утром Прекрасное лицо ее было спокойно и умиротворенно Взгляд холоден Движение уверены. Вместе с илоной и Фицко графиня поехала в ближайшую деревню. Вернулась еще холоднее, еще равнодушнее. По ее приказу замковые работники отправились в лес и застучали там топоры, завизжали пилы. Вскоре на лесной поляне вырос длинный одноэтажный дом. В нем установили алхимические печи, туда же перетащили котлы из подвала, клещи, щипцы — и прочие пыточные инструменты. «Дом для развлечений построила себе графинка, сказала Агнешка, «чтоб, значит, в замке грязь не разводить. Мало ли, гости приедут, так в чахтице и нет ничего дурного». «Страшно, Агнеша!» тряслась пирожка. «Госпожа совсем с глузду съехала, убивает без разбору. Говорят, туда тащат людей из деревни, из старых и молодых. Кого схватят, того и волокут пытать-то». «Не зря молва ходит. Ненавидят графиня деревенских», — нахмурилась Агнешка. На том и чокнулась. «И то сказать огнеша С чего ей нас любить-то? Вспомни, малые мы совсем были, когда наши мужики бунт устроили. Сестер ее тогда снасильничали и повесили. Говорят, долго над ними издевались-то, демоны. А сама госпожа тогда и взбесилась. Зато она сейчас и мстит». «Дело давнее», — сказала Агнешка. «Если б жила по-божески, уж простила бы. А ее тогда ердык и подменил, скажу я тебе. И стала уже не графиня, а лидерка поганая». Между тем в окрестных деревнях творилось непотребное. Прислужники-ржебеты появлялись там каждый день. Присматривались, хватали кого послабее, волокли в пыточный дом. Круглые сутки оттуда доносились вопли и мольбы о пощаде. Графиня с засученными рукавами резала, пилила, жгла, рвала щипцами. Кровь брызгала вокруг. Платье ржебета было пропитано ею. На лице расплывались алые потеки. На руках словно красные перчатки по локоть. Дорка с ее илоной держали несчастных, чтобы не дергались. Не помешали графине проводить чудовищные эксперименты. Все чаще появлялись на пыточных столах маленькие дети. Топились алхимические печи, человечины топились, бурлили котлы и эржебета скаты, костями невинных детей помешивали в них вонючее варево, полы засыпали углем, чтобы впитал лужи крови. И каждую ночь выволакивали из дома изрезанные обожженные трупы, скидывали небрежно на телегу, словно никогда эти изуродованные тела не были людьми, потом свозили дальше в лес, закапывали в общих ямах. Крестьяне могли только молиться, чтобы миновала их эта беда. Многие хотели бежать, искать спасения в городе, да не выходило. Вокруг деревень рыскали чёрные псы Горбунафицку, никого не выпускали. Даже священник не мог выбраться из деревни. Однажды к отцу Иштвану Мадьяри наведался слуга графини. «Её светлость велит собирать, спокойников, провожать», прогнусил он. Отец Иштван с ужасом захлопнул дверь, Заперся в комнатах, опустился на колени, моля Бога об избавлении. Он так и не вышел из дома, впервые в жизни отказал несчастным в христианском упокоении. Священник всего лишь человек, и его тоже может мучить страх. В Чахтице людям было не легче. Слугам запретили выходить. Замок тоже охраняли собаки Фицко. Благо, стая расплодилась огромная. Черные кошки крались вдоль стен, Словно следили, чтобы никто не сбежал из чахтицы. Сам Фицко бродил по коридорам, Жег вонючую траву, От которой кружились у людей головы. Бормотал заклинания. Казалось, его уродливая фигура Одновременно маячила во всех концах чахтица. Иногда он хватал какую-нибудь из девушек, Утаскивал в лес, И больше ее никто не видел. Только цыгане по-прежнему пели и веселились. И безразличен был им страх, охвативший замок. Странно было их веселье на фоне черного ужаса, накрывшего чахтицы Так прошло лето и половина осени Сколько сотен несчастных было замучено графиней, никто не считал Сколько могил появилось в лесу, никто не знал А слуги, хранившие тела, давно уже сбились со счету С наступлением холодов Эржебета вернулась в замок Немного похудевшая, но все такая же красивая Немного уставшая, но всё такая же молодая. Немного успокоившаяся, но все такая же безумная. Безумие тлело подогатывая чернотою глаз, скользило в движениях, прорывалась в интонация голоса. Большая жертва. Что ж, она платит. Она села писать письма. Много писем. Здравствовать много лет, любезный мои бароны баронесса Миклоши и Мария Рафаэль. меня затяжку весть. Которую несу я вам о вашей дочери Примите Терезе. мои соболезнования Ваша дочь Скорблю, Скорблю вместе с вами И со всей семьей Чомбар Вскоре по всей Венгрии разъехались гонцы Повезли родителям несчастных Горестные вести Замок Чахтица Ноябрь 1610 года от Рождества Христова А в конце осени в ворота замка требовательно постучали Караульный гайдук глянул в оконце, поговорил с приезжими и отправился к госпоже Вскоре Оржебета, укутанная в меха, спустилась во двор, посмотрела в зарешоченное окошко У ворот стояли родные погибших фрейлин Барон Миклош Ракоцци, отец Агнесы «Граф Дьорти Бэтлен, старший брат Изабеллы, Вереши, Саларди, Чомборы, Батяни...» «Здравствуйте, господа!» Спокойно приветствовала и графиня. «Чего вы ищете здесь? Или не получили моих писем? Так позвольте еще раз выразить вам соболезнование и сказать, что дочери и сестры ваши, а мои фрейлины, умерли». «Не ври, проклятая!» — крикнул Миклош Ракоци и ударил кулаком по створке. «Получили мы твои лживые письма! Скажи нам, Эржабета, на дожди! Отчего погибли молодые, здоровые девицы?» Графиня долго молчала, потом холодно ответила. «Мор в чахтится случился. Поветрие. Вот и померли ваши родственницы. Хилые были, слабая кровь». «Ах ты, подлая!» Иштван Вереша бросился на ворота, словно хотел выбить их своим телом. «Мор, говоришь?» — Поветрия? Да по всей Венгрии уже слава идет о твоих поветриях колдунья! Отдай нам хотя бы тела наших дочерей! Отдай, и мы посмотрим, есть ли на них следы пыток! — Не получите вы тел. Померли ваши девки. Значит, Богу так угодно было. Помолитесь и не тревожьте их покой. Ступайте прочь, пока я не выслала своих гайдуков, — ответила Эржебета. «Ты пожалеешь, ведьма! Ты заплатишь за наших дочерей!» «Я плачу! За все плачу!» — проговорила графиня, отходя от ворот. Родичи погибших несколько мгновений стояли молча, потрясенные наглостью ржебеты. Они, знатные, богатые, не смогли добиться правды о смерти своих дочерей. «Что же это творится, люди?» — воскликнул Ракоцци. «Что же творится в Карпатах?» «Неужто стерпим поругания?» — подхватил Ишфан-Вереши. «Гайдуков у нас с собой мало. Так вернемся, соберем войско, ударим по чахтице!» Ему ответил одобрительный гул. Мужчины наливались злобой, негодовали на несправедливость, жаждали мести. «Нет, успокойтесь, друзья», — остудил горячие головы немолодой га-барбатяне. «Здесь по-другому надо. Пусть каждый напишет письмо королю». «Один кто-то поедет в Вену и отвезет все жалобы. Войной мы свою правоту не докажем». «Я свезу!» — вызвался граф Бэтлен. «У нашего семейства связи при дворе достаточно. Получу аудиенцию. Буду молить его величество о справедливости!» Оскорбленные, разгневанные, родственники вскочили на коней, поскакали прочь от проклятого замка. Когда кавалькада исчезла вдали, из ворот выбрался Фицко, Огляделся, припустил к лесу. Вскоре над деревьями поднялось алое зарево. горело пыточное. К утру от нее остались только уголья да горы пепла.